Часть первая. Прелюдия войны. Леорет де Мар, Испания. 11 января 1934 года. Деньги у нас кончились. Послезавтра я должен вернуться на работу. Мы как-то особенно не задумывались об этом. Пришла телеграмма. Предложение. Не слишком выгодное предложение от Парижской Эральт. Но оно даст возможность перебиться, пока не подыщу что-нибудь более подходящее. Так заканчивался самый лучший, самый счастливый и самый обделенный событиями год из всех, что мы прожили. Он оказался для нас выходным годом, состоявшим из одних воскресений. И мы жили в этой маленькой испанской рыбачьей деревушке именно так, как мечтали и планировали. Приятно, независимо от остального мира, от событий, людей, боссов, издателей, редакторов, родственников и друзей. Так не могло длиться вечно. Хоть мы и не собирались, но если бы та тысяча, которую мы скопили, не уменьшилась внезапно до шести сотен из-за обвала доллара, можно было растянуть время до того момента, когда подвернется хорошая работа. Думаю, это были отличные деньки для того, чтобы быть безработным. Я восстановил свое здоровье, пошатнувшееся в Индии и Афганистане в 1930-31 годах из-за перенесенной там малярии и дизентерии. Оправился от шока после несчастного случая в Альпах весной 1932 года, когда некоторое время мне угрожала полная слепота, но, к счастью, я лишился лишь одного глаза. А только что закончившийся 1933 год, вполне возможно оказался переходным не только лично для нас, но и для всей Европы и Америки. То, что делает Рузвельт дома, кажется, отдает чуть ли не социальной и экономической революцией. Гитлеры и нацисты продержались в Германии достаточно долго, и наши друзья из Вены пишут, что фашизм, как местный, клерикальный, так и берлинского толка, быстро делает успехи в Австрии. Здесь, в Испании, революция обернулась ничем, и правое правительство Хиля Роблеса и Александро Леруса, кажется, склоняется к восстановлению монархии или созданию фашистского государства по итальянской модели. А, возможно, к тому и другому. Париж, в который я приехал в 1925 году, будучи в нежном возрасте 21 года, и который любил, как любят женщину, уже не тот, что я увижу послезавтра. У меня нет на этот счет никаких иллюзий. Кажется даже, что весь мир, в который мы опять погружаемся, уже отличается от того, из которого мы уезжали всего год назад, когда упаковывали одежду и книги в Вене и отправлялись в Испанию. Путешествуя по побережью от Барселоны, мы случайно натолкнулись на деревушку Леорет-де-Мар. Она находится в пяти милях от железной дороги и раскинулась в виде полумесяца в широкой песчаной бухте у подножия Пиренеев. она понравилась сразу мне тоже. Мы нашли меблированный дом прямо на пляже. Три этажа, десять комнат, две ванные, центральное отопление. Когда владелец назвал цену, 15 долларов в месяц, мы сразу заплатили за год вперед. Наши расходы, включая аренду дома, составляли в среднем 60 долларов в месяц. Что мы сделали за прошедшие 12 месяцев? Не очень-то много. Никаких великих свершений. Мы купались по 4-5 раз в день с апреля до Рождества. Совершали прогулки по невысоким и доступным горным склонам, которые спускались к деревушке и морю. Прошли тысячу оливковых рощ и сотню дубовых лесов, откладывая на завтра и навсегда восхождение на покрытые снегом вершины, которые мы все время собирались совершить поздней весной и ранней осенью. Мы прочитали некоторые из тех книг, на которые не хватало времени, когда днем надо было составлять ежедневную телеграмму с сообщениями, и когда мы метались из одной столицы в другую, из Парижа и Лондона в Дели. Что касается меня, то это были несколько книг по истории, несколько по философии. «Закаты Европы» Шпенглера, «История русской революции» Троцкого, «Война и мир», Путешествие на край ночи». Селина самый оригинальный французский роман со времен войны, и чуть ли не весь Уэллс, Шоу, Эллис, Берт, Хемингуэй, Дос Пассос и Драйзер. К нам приезжали друзья и останавливались у нас: Джей Алленс, Рассел и Пэт Штраус, Луис Кентонилья – один из самых многообещающих молодых испанских художников и ярый республиканец. Андрес Сеговия жил по соседству и заходил вечерами поговорить или поиграть на своей гитаре Баха или Альбениса. За этот год у нас было время узнать друг друга, побездельничать и поиграть, поесть и выпить, посмотреть бой быков после обеда, а ночью на яркую бареочину в Барселоне. Время прочувствовать краски. Оливковую зелень холмов, ни с чем не сравнимую синеву Средиземного моря весной и удивительные суровые белосерые небеса над Мадридом. А также узнать испанского крестьянина, и рабочего, и рыбака. Людей с глубоким чувством собственного достоинства, мужественных и открытых, несмотря на их жалкое полуголодное существование. А в Прада и в Толедо было немного времени на эль Греко. Его стремительная манера письма и краски просто сразили нас. И вся живопись Возрождения, которую мы видели в Италии, даже Да Винчи, Рафаэль, Тициан, Ботичелли показалась нам бледной и анемичной. Это был хороший год.